Хищник тоже почувствовал вибрацию нить. Он не знал, чем она вызвана. Дым, тянувшийся вверх, не позволял ему увидеть строение станции и определить это. Даже система тепловых фильтров не помогла. Слишком много температурных источников находилось поблизости. И каждый из них давал свой фон. Он подождал несколько секунд, но вибрация стихнув уже не возобновлялась. И хищник сделал вывод, что, скорее всего, виной тому ветер и ненадежность людских построек. Стенки куполов не являлись жесткой, абсолютно неподвижной конструкцией. Даже в совершенно безветренную погоду они могли самопроизвольно подрагивать, незаметно для людей, но слишком отчетливо для него, хищника. И не только здесь, и не только эти купола – По отчету предыдущих экспедиций он знал, что в больших населенных пунктах здания подвержены тем же нагрузкам. И сейсмические колебания и влияние атмосферных осадков все это быстро старило строение возведенное людьми. Поэтому они были столь недолговечны. Хищник вставил нить в пас, но не сдвинулся с места сразу, а сначала привел в боевое положение кинжалы. Он не доверял людям, Это могла вполне оказаться новая хитроумная ловушка. После оплошности с вездеходом у него появились все основания быть на настороже. Люди обнаружили охотника один раз, почему бы не предположить, что им удалось это снова. Но теперь хищник был готов к встрече и неожиданному нападению. Оттолкнувшись от метеовышки, он перебрался на крышу техноблока и огляделся. Крыша оказалась чиста. Следов тепла заметно не было, но внизу сканер изучил внутренние помещения и выдал результат. В техническом секторе два тепловых сигнала – белковые существа крупной массы. Одного из них хищник увидел сразу, тот прохаживался по помещению, озираясь. Мозговая активность этого человека оказалась очень значительной, температура тела заметно поднялась, двигался он неровно. Компьютер разложил движение, частоту дыхания и пульсы человека на отдельные фазы и выдал свой вывод – особь напугана. Второго человека он увидеть не смог. Скорее всего, тот находился во внутренних помещениях за какой-нибудь теплонепроницаемой преградой. Хищник спустился вниз и еще раз просканировал комплекс. Нет, в основном зале находился всего один воин. Это не было похоже на засаду, и он решил воспользоваться благоприятным моментом и убить очередную жертву. Рано или поздно второй человек тоже придет. В землянах очень сильно развито чувство стадности. Они называли это словами «партнерство» или «дружба», но хищник не понимал значение этих слов. Его раса – раса индивидуальных автономных воинов не нуждающихся в чьей-либо поддержке, решающих боевые проблемы только в одиночку. Подобные особи встречаются и среди людей, но их очень мало. Ничтожный процент даже в кости воинов, а в масштабах планеты – частица атом в бескрайнем просторе Вселенной. В основном в людях преобладает желание действовать в стаде. С мелкими проблемами на бытовом уровне они еще могут справиться, но случись что-то более серьезное, тут же кидаются за подмогой. На земле существуют особые касты, вынужденные помогать в таких случаях. Полиция, служба спасения 911, скорая помощь и другие. Хищник не понимал, для чего людям так много подразделений, И почему они не объединятся в одно, раз уж им приходится заниматься столь жалкой обязанностью? Люди жалки в любых проявлениях. Они не могут даже залечить перелом или остановить кровь, текущую из отрезанной руки или ноги. Да, люди ни на что не годятся. Хищник открыл дверь и вошел внутрь.